Микробиом, диета и здоровье. Мы люди всего на 76%. Это может показаться странным на первый взгляд. Но мы делимся своим телом с богатой и динамичной экосистемой бактерий, которые заселили наш род, желудочно-кишечные тракты, кожу. Все вместе взятые триллионы микробов хранят в сто раз больше генов, чем геном человека. Связь между нами называется расширенный геном и она является результатом совместной эволюции нашего вида и бактерий, которые стали за этот период неотъемлемой частью нашего организма. В последние годы наблюдается огромный всплеск интереса к этому сложному миру бактерий, с которыми мы разделяем наши тела. Это привело к некоторым интересным гипотезам, научным знаниям и, типичным для науки о питании и здоровье, преувеличением и дезинформации. Далее я расскажу про мир микробиома, Затрону определение терминологии, базовое понимание и структуры этой системы. А затем расскажу о роли диеты и питания в формировании и влиянии микробиома на здоровье или болезни. Что такое микробиом? Микробиом – расширенный геном, обеспечиваемый бактериями и их функциями в кишечнике человека. Бактерии – одноклеточные организмы, которые могут легко адаптироваться. Дисбиоз – нарушение в составе микробиома, приводящее к болезненным состояниям. Откуда взялась эта система? В ходе эволюции люди колонизировали практически каждый уголок Земли, применяя разнообразные диеты в зависимости от окружающих природных и пищевых условий в различных местах обитания. И все это время человек предоставлял привлекательные места жительства, кожу и желудочно-кишечный тракт, для различных видов бактерий. Желудочно-кишечный тракт является одним из крупнейших органов, обеспечивающий как пищеварение, так и усвоение необходимых питательных веществ, а также первую линию иммунной защиты человека. Разнообразие в микробиоме кишечника отражает разнообразие окружающей среды, в которой живем мы и жили наши предки. Источники пищи, которыми питались мы и они, а также последующие адаптации, влияющие на здоровье хозяина. Структура, состав и функции микробиома человека. В качестве экосистемы живых организмов микробиом имеет токсономические, категоризация живых организмов, слои организации. На самом верхнем уровне существует четыре основных фила. Фермикутес, бактериодетес, актинобактер, и протеобактерия. Они считаются нашим бактериальным ядром с большим разнообразием различных бактериальных типов. Внутри каждого типа существует множество разных родов, а в пределах рода – отдельные виды. При анализе 124 людей из Северной Европы и Средиземноморья было выявлено 160 бактериальных видов и в общей сложности 3,3 миллиона генов. В желудке и тонкой кишке, двенадцатиперстной кишке, тощей кишке и подвздошной кишке имеется небольшое количество преимущественно аэробных бактерий, для жизни которых нужен кислород. Но эти отделения желудочно-кишечного тракта не являются основными местами обитания бактерий. Кислая среда желудка, выделение поджелудочной железы и желчные соли в тонкой кишке в сочетании с присутствием кислорода и коротким временем прохождения пищи, создают среду, которая ограничивает крупномасштабную колонизацию. В толстой кишке преобладают анаэробные, для жизни не нужен кислород, бактериальные виды. Там содержатся ферментируемые субстраты из продуктов, которые мы потребляем, в частности сложные углеводы, которые непереваренные проходят через тонкую кишку. В сочетании с длительным временем прохождения это приводит к обширной колонизации толстой кишки с плотным и разнообразным бактериальным населением в то время как полный спектр функций микробиоты все еще не изучен, был определен ряд важных ролей, которые влияют на здоровье хозяина, в том числе первое – содействие созреванию эпителиального слоя кишечника, второе – содействие в иммунной системе, тесно связано с первым пунктом, третье – регулирование воспалений, четвертое – Взаимодействие с осью кишечник-мозг для воздействия на неврологические процессы и настроения. Пятое. Синтез некоторых витаминов и минералов. Шестое. Производство вторичных метаболитов, которые влияют на здоровье хозяина. Например, образование короткоцепочных жирных кислот в толстом кишечнике. Формирование микробиома. Состав микробиома формируется в первые минуты жизни ребенка. Внутриутробная среда стерильна, это означает, что плод развивается в среде без бактерий. На первичное заселение бактериального сообщества младенца влияет способ его рождения. Микробиом младенцев, родившихся естественным способом, отражает материнскую вагинальную композицию, которая обычно стабильна и безопасна. И наоборот, микробиом младенцев, родившихся с помощью кесарево сечения, отражает бактериальный состав кожи матери, И участников приемной комнаты. В то время как микробиом младенца, родившегося обычным путем, будет отражать материнскую композицию в течение 3-7 дней после родов, микробиом младенца, родившегося посредством кесарево сечения, может быть нарушен на срок до 6 месяцев. В дальнейшем это нарушение может привести к появлению астмы, аллергий, некоторых аутоиммунных заболеваний, в частности целиакии и диабету первого типа. Следующая фаза жизни, влияющая на микробиом в жизни человека – метод кормления. В отличие от взрослого человека, состав микробиома младенцев не предназначен для разнообразного питания. В микробиоме грудных детей преобладают специфические виды из рода бифидобактериум, которые специализируются на расщеплении олигосахаридов из человеческого молока. Бифидобактерии используют олигосахариды, находящиеся в материнском молоке, для экспрессии противовоспалительных генов, повышения иммунной устойчивости хозяина и усиления барьерной функции кишечника. Географический регион – еще одна важная переменная. Основное различие заключается в составе традиционных типов питания. При анализе популяции из Малави, Перу и Филадельфии испытуемые из США показали наименьшее микробное разнообразие. В то время как субъекты Африки и Южной Америки не сильно отличались друг от друга. Анализ также подтвердил, что состав взрослого микробиома развивается в течение первых трех лет жизни, после чего он относительно стабилен. У всех испытуемых младенцев доминировали бактерии бифидобактериум, что указывает на то, что нарушения в составе микробиома взрослого человека сильно зависят от продолжительности кормления, а также первой диеты после отлучения от груди матери. Существенное различие в микробиоме африканских и южноамериканских взрослых испытуемых, соблюдающих традиционные типы питания по сравнению с американскими субъектами, соблюдающими западный тип питания, также подтверждают то, что диета является основным фактором изменения микробиоты человека. Влияние диеты на микробиом человека. Изменения в составе микробиома отражают способность человека реагировать на изменения питания в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Разные бактерии специализируются на ферментации различных диетических субстратов, что сказывается на росте определенных видов. У африканских детей-взрослых, придерживающихся диеты с низким содержанием белка и животных жиров, а также с высоким содержанием пищевых волокон и некрахмалистых полисахаридов – НСП, высокий уровень превателла и некоторых других микробных видов, необходимых для метаболизма неусвояемых углеводов – клетчатки. Микробиом этих популяций демонстрирует большее микробное разнообразие, чем популяции, которые соблюдают западную диету. Повышенное потребление клетчатки приводит к сдвигу в появлении микробов, продуцирующих краткоцепочные жирные кислоты – SCFA. Эти жирные кислоты, в частности, бутерат – масляная кислота, оказывают противовоспалительное действие в толстой кишке и связаны с ингибированием опухолевого генезиса, канцерогенной детоксикацией и противоопухолевой активностью. Напротив, западные диеты с высоким содержанием жира, сахара, животного белка и низким содержанием клетчатки отрицательно влияют на микробиому. Этот эффект наблюдается уже в возрасте одного года. Европейские дети, потребляющие продукты западного питания, показали в два раза большее заселение фермикутес и имели низкий уровень жирных кислот. Этот профиль связан с повышенным уровнем провоспалительных протообактерий и повышенными вторичными метаболитами желчных кислот, которые являются канцерогенами и увеличивают уровень патогенных желчноустойчивых бактерий. Эти изменения обусловлены специфическими особенностями западной диеты. Высокое содержание жиров изменяет микробиом за счет увеличения производства желчных кислот и повышения уровня устойчивости к желчным кислотам. Но не все жиры в питании плохи. Данные свидетельствуют о том, что мононенасыщенные жиры не оказывают существенного влияния на микробиомный состав. Также омега-3 может увеличить количество некоторых полезных актинобактерий и лактобацилл и модифицировать состав желчных кислот. Высокое потребление животного белка является еще одной особенностью западной диеты. Эта особенность связана с увеличением гниения белка, снижением производства жирных кислот, и снижением числа бактерий, продуцирующих бутерат. Однако белок также сильно коррелирует с повышенным микробным разнообразием и полезными соединениями, продуцируемыми путем протеолитической ферментации. Гниение опосредовано наличием или отсутствием волокна в рационе, и было показано, что при потреблении клетчатки от 31 грамма в сутки никаких признаков увеличения гниения Появление токсичных метаболитов или снижение производства жирных кислот не отмечалось, даже несмотря на высокий уровень потребления белка. Таким образом, изменения в микробиоме связаны прежде всего с наличием или отсутствием пищевых волокон в рационе. Влияние микробиома на кишечные болезни У людей, в рационе которых преобладает животная пища, а также значительное количество насыщенных жиров и минимум клетчатки, быстро изменяется микробиом, и происходит повышенный вторичный метаболизм желчных кислот, что приводит к росту желчно-толерантных и противовоспалительных протеобактерий, а также азотистых метаболитов, связанных с воспалением и раком толстой кишки. У людей с воспалительными заболеваниями кишечника – IBD – низкое микробное разнообразие, пониженный уровень фермикутес и бактериодетес фила, а также низкий уровень бутирата. Эти эффекты проявляются вследствие питания с низким содержанием клетчатки. Отсутствие пищевых волокон в рационе приводит к уменьшению числа бактерий, производящих жирные кислоты, которые помогают сохранить целостность кишечника. Отсутствие пищевых волокон также способствует росту бактерий, участвующих в патогенезе воспалительных заболеваний кишечника, в частности болезни крона и рака толстой кишки. Влияние микробиома на ожирение. Исследования показывают, что состав микробиома людей с нормальным процентом жира отличается от состава микробиома людей с большим процентом жира. Это также подтверждает, что изменения в микробиоме обусловлены диетой и ожирением. Вопрос заключается в том, является ли ожирение следствием сдвигов в микробиоме, или же сдвиг в микробиоме является следствием ожирения. По этому поводу было проведено исследование между европейскими и африканскими детьми. У европейских детей в два раза больше численность фермикутас и более низкий уровень бактериодетас, аналогично взрослым с ожирением. Это подтверждает, что диета является первичным сдвигом, приводящим к изменению микробиома и дальнейшему ожирению. Изменение в микробиоме в результате западной модели питания также может увеличить усвояемость калорий из пищи, что проявляется в увеличении активности ферментов, участвующих в экстракции энергии. Изменения в метаболизме желчных кислот может увеличить синтез триглицеридов и хранение липидов. Проба у людей с использованием фекальной трансплантации показала, что у тучных испытуемых пониженная чувствительность к инсулину. Исследования также показывают, что соблюдение средиземноморской диеты пациентами в течение двух лет вызвало значительные изменения в микробиоме и привело к повышению уровня триглицеридов и глюкозы в плазме. Ухудшение питания приводит к ухудшению бактериального состава и усугубляет эффекты, связанные с ожирением, способствуя воспалением, резистентности к инсулину и изменению метаболизма жиров. Еще немного про микробиоту и ожирение. Был проведен эксперимент между семьюдесятью семью парами близнецов, где один был худым, а другой с избыточным весом. Основные отличия заключались в различии количества кишечных бактерий. В частности, ожирение было связано с более низким разнообразием бактерий в кишечнике. В другом исследовании, где приняло участие 292 человека с избыточным весом, было также выявлено низкое разнообразие кишечных бактерий. Питание, содержащее большое количество сахара и жиров в рационе, заставляет наши бактерии активировать иммунную систему, что приводит к увеличению воспалительных химических веществ в крови и жировой ткани нашего организма, Что способствует увеличению веса? Одним из самых неприятных химических веществ, производимых нашими бактериями, является липосахарид, ЛПС. Он повышает сахар в крови и инсулин, что в свою очередь способствует резистентности к инсулину и росту веса. Влияние микробиома на здоровье мозга. Ось кишечно-мозгового микробиома включает в себя центральную нервную систему, вегетативную нервную систему, и кишечную нервную систему. Двунаправленная связь позволяет мозгу влиять на функции в кишечнике, а кишечнику влиять на функции мозга. Внутри этой оси микробиом стал ключевой коммуникационной системой, влияющей на неврологические процессы. Бактерии в кишечнике модулируют активность фермента индоламиноксидазы IDO, которая ограничивает скорость производства триптофана, ответственного за синтез серотонина, Это может привести к депрессии и к симптомам синдрома раздраженного кишечника – метеоризм, вздутие живота, запоры, диарея, боли и колики в нижней части живота. Кроме того, производство жирных кислот бактериями может оказывать важные положительные эффекты, включая нейроактивные свойства. Новые данные свидетельствуют о том, что бактерии могут влиять на мозговой нейротропный фактор – BDNF, регулирующий нейрогенез – многоступенчатый процесс образования новых нервных клеток в центральной нервной системе, обучение и память. Самым интересным является то, что микробиом кишечника также может модулировать стресс. Употребление ферментированного молока с добавлением пробиотических бактерий улучшило эмоциональную обработку информации, что было видно в исследованиях на МРТ. В другом исследовании у здоровых испытуемых прием пробиотических добавок в течение одного месяца Уменьшил уровень кортизола, что также указывало на возможность модуляции стрессовых реакций микробиомом. Все это также может повлиять на нашу диету и питание в лучшую или худшую сторону. Бактерии в нашем кишечнике кукловоды, а мы марионетки в их руках. В пищеварительной системе идет битва, где различные бактерии, хорошие и плохие, постоянно конкурируют за ресурсы, продукты питания это может сводить нас с ума. Бактерии могут создавать тягу к пище или создавать чувство неудовлетворенности или плохое настроение путем выделения химических веществ, которые можно смягчить, потребляя продукты, которые приносят им пользу. Есть даже исследования, которые показывают, что бактерии способны изменить восприятие вкуса. Но это не всегда плохо. Они могут заставить вас желать потреблять как сахар, так и белок. Это происходит из-за воздействия на важную часть эндокринной системы – гипоталама-гипофизарно-надпочечниковую ось. Микробиом способен повлиять на рациональность нашего поведения и на принятие наших решений путем изменения эмоциональных реакций и переживаний через двунаправленную связь между лимбическими регионами и внутренними органами. Бактерии даже способны взять под контроль блуждающий нерв, который является основным сигнальным путем в теле, И состоит из чувствительных волокон, двигательных волокон и парасимпатических нервных волокон. Питание и микробиом. Фундаментальным компонентом питания, способствующим положительной композиции микробиома, являются пищевые волокна, клетчатка, пребиотики. Пребиотики встречаются в пище, в частности в таких продуктах, как чеснок, лук, пшеница, овес, соя, цикорий, спаржа, иерусалимские артишоки и лук-порей. Классификация пребиотиков на сегодняшний день ограничена инулином, олигофруктозой – FIOS и галактоолигосахаридами – GOS. Именно по ним имеются подтвержденные данные о преимуществах для здоровья желудочно-кишечного тракта. Первично в пребиотической ферментации участвуют бифидобактериум, которые присутствуют в больших количествах в толстом кишечнике, И предпочтительно ферментируют пребиотические олигосахаридные волокна. Некрахмальные полисахариды являются еще одной важной формой волокнистых, неусвояемых углеводов. Они помогают в профилактике роста патогенных бактерий, связанных с раком толстой кишки, за счет роста хороших бактерий – бифидобактерия и лактобацилли. Этот эффект связан с увеличением продукции жирных кислот и последующим сокращением воспалений и канцерогенеза процесс появления злокачественных клеток. Важно отметить, что защитные преимущества от приема пищевых волокон наблюдаются лишь от дозы 30 граммов в день. В идеале вы должны употреблять 40-50 грамм клетчатки в день. Это говорит о том, что оптимальная диета для здоровья кишечника, та, которая включает в себя разнообразные качественные источники углеводов, богатые волокнами. Помимо пищевых волокон, Вторым шагом может стать изменение состава жиров в рационе. Потребление насыщенных жиров увеличивает производство желчных кислот и кислотоустойчивых бактерий. Средиземноморский тип питания, обогащенный ненасыщенными жирами, может увеличить рост групп патогенных бактерий путем изменения состава желчной кислоты. Повышенное количество полиненасыщенных омега-6 жиров по отношению к омега-3 в рационе приводит к повышенному числу воспалений в организме но мы можем специально увеличить количество омега-3 в рационе, чтобы уравнять соотношение к омега-6, и это эффективно скажется на снижении воспалительных заболеваний кишечника. Одной из последних частей головоломки микробиома является взаимодействие между витамином D и здоровьем кишечника. Рецептор витамина D, VDR, экспрессируется в тканях кишечника и между VDR и микробиотой происходит прямое взаимодействие, усиливающее иммунитет хозяина. Появляются новые свидетельства того, что витамин D повышает способность иммунных клеток убивать патогенные бактерии эшерихиаколи, кишечной палочки. Благодаря взаимодействию VDR и микробиоты, витамин D оказывает иммунологическое действие в кишечнике, включая ингибирование воспалительных цитокинов, повышенную антимикробную активность, поддержание целостности кишечного барьера и предотвращение дисбактериоза. Заключение. Диета, построенная на большом количестве белка животного происхождения, при низком количестве потребляемой клетчатки, по всей совокупности доказательств в отношении человеческого микробиома, является вредной и даже опасной. Клетчатка играет фундаментальную роль в формировании человеческого микробиома, который влияет на здоровье своего хозяина в различных системах организма от кишечника до мозга. Изменения в микробиоме кишечника человека в основном обусловлены наличием или отсутствием клетчатки в рационе. Поддержание потребления клетчатки от 30 грамм в день может помочь сдвинуть состав ваших кишечных бактерий в сторону полезных видов, продуцирующих SFCA – короткоцепочные жирные кислоты. Особенно важно достичь этого порога потребления клетчатки, если вы сидите на высокобелковой диете. Фокус в употреблении жиров направьте в основном на ненасыщенные жиры. Если в вашем рационе преобладают омега-6 жиры, старайтесь уравнять их при помощи омега-3 жиров. Также напомню, что взрослый микробиом относительно стабилен, то есть устойчив к краткосрочным изменениям. Это означает, что иногда вы можете отклониться от своей диеты и позволить себе грязные продукты, но вы все равно должны придерживаться чистого питания большую часть времени.